Глава 53. Варвара прикрывалась черной кулисой и чувствовала себя уверенно. Уверенность придавали Игнатьев и пара оперативников у нее за спиной. На миг она вообразила себя командиром войска, которая прячется в засаде и ждет приказа, чтобы разгромить врага. И тут же прогнала детские глупости. Она наблюдала за тем, что происходит на сцене. Добронина сидела в небольшом кресле, прямо держа спину. Она сияла царским блеском. Рядом с ней, в соседнем кресле, находился новый заместитель. Андронов тоже давал интервью. Петя Шляпич был отправлен вон за ненадобностью. Не попал он в телевидение. Ника Терентьева слушала ответы, улыбалась, но явно ждала чего-то большего, ради чего привезла съемочную группу из четырех камер. Вопросы у нее подходили к концу. Ничего сенсационного не происходило. Добронина отвечала скучно, повторяя старые интервью. Андронов был важен и немногословен. Барвара сказала себе, «Пора». Противник размяк, уверен в победе, не ожидает неприятностей. Нужный момент. Она легонько подтолкнула Катю в спину. От королевы бриллиантов не осталось ничего, только губы уточкой. Простая девушка в модных шмотках люксовой скромности. И без логотипов. Катя тихонько охнула и шагнула на сцену. За ярким светом, бьющим в глаза, Добронина не разобрала, кто там появился. Катя ринулась мимо камер к помолодевшей звезде и вскрикнула «Вау!» «Рита, привет! Это же ты!» Громко и манерно продолжила она. «Я тебя узнала! Это ты!» Добронина переглянулась с Андроновым. «Девушка, уйдите отсюда, кто вас пустил?» Строго сказал он. «Вот еще!» Катя капризно надула губки. «Что вы командуете, мужчина?» «Я нашла свою старую подругу, это же Рита Алябина. Мы с ней в детском доме на Васильевском выросли. Рита, привет! Обними свою подругу. Я Ира Ромашина. Ты меня вспомнила?» «Десять лет не виделись. А ты почти не изменилась. Такая же красотка. Давай обнимемся!» И она протянула руки. Актриса вскочила, отпрянула и зашла за кресло. «Уйди!» — закричала она высоким, не своим голосом. «Я не знаю тебя! Сгинь!» Андронов встал, попытался заслонить Добронину, замахал рукой. «Прекратите съемку! Это провокация!» Ника не шелохнулась. Она почуяла сенсацию. Камеры снимали каждый вздох. «Рита, почему ты меня не узнаешь?» — не унималась Катя. Мы же с тобой потом в медучилище пошли. Ты в психушке работала. Давай обнимемся, Рита Алябина. Уйди от меня, завижала Добронина. Да что же это такое? Где охрана? Растерянно сказал Андронов. Выключите камеры. Камеры работали. Катя не унималась, требовала признать в ней подругу по детскому дому. Добронина покусывала кулачок, вздрагивала и мотала головой. На сцене появился новый персонаж. Светлана Микова в деловом костюме решительным шагом вошла и встала спиной к камерам. Операторы подвинулись, чтобы ничего не упустить. «Таисия Федоровна, прошу выполнить наш договор», сказала она официальным тоном. «Какой еще договор?» — закричала Добронина. «Я вас не знаю, уйдите!» Вы обещали, как только будете представлены коллективу театра, «Сразу передадите мне старинный рецепт». «Прошу рецепт». Светлана протянула руку. «Уйдите! Оставьте меня!» «Она не Таисия!» — возмутилась Катя. «Она Рита Алябина! Вы ошиблись, девушка!» «Аркадий! Помоги!» — раздался истошный крик. Народный артист подошел к Доброниной, обнял, прижал к себе. «Все хорошо, все хорошо. Все кончилось». Она уткнулась лицом в его грудь дрожала и вскрикивала. Шляпа съехала на затылок. «Ваш выход, товарищ лейтенант», сказала Варвара, отодвигая кулису. Жесткий вы человек, мисс Ванзарова», ответил он. «С вами опасно иметь дело». «Я знаю, с убийцами по-другому нельзя». Оперативники опередили, окружив Андронова стой, которая билась в истерике. Варвара встала так, чтобы не попасть в камеры, но все равно попала. Ее заметила так, кто была Доброниной. Она затихла, выпучив глаза. Здравствуйте, Маргарита Семеновна Алябина, сказала Варвара. Или по паспорту Ирина Ромашина, или на самом деле Маргарита Аркадьевна Андронова. Фамилию и отчество девочка получает по отцу, даже если ее бросили в роддоме. Или предпочитаете фамилию матери, Маргарита Добронина? Раздался крик. Долгий и отчаянный. В руках Андронова билась дочь. Он держал крепко, шептал что-то на ухо. «Ненавижу!» — проговорила она, оборвав вопли. «Ненавижу!» «Товарищи телевизионщики, прошу остановить съемку», — приказал Игнатьев так, что операторы сразу выключили камеры. Начинаются следственные действия. Ника показала большой палец. «Сенсация, первый сорт. Как обещано». Радоваться Варвара не могла. Нет повода для радости. Тем более, еще ничего не закончилось. Осталось еще много, чего нельзя показать по телевизору. Подошла Катя. «Ну как, Варвара Георгиевна, я справилась?» — спросила она озабоченно. «Вы заслужили счастье», — ответила Варвара. Из-за кулис как раз появился встревоженный Крякин. «Добронина его теперь точно не украдет. Дмитрий будет бесконечно благодарен за ваш подвиг». когда узнает, от какой беды вы его спасли. Обычно после такого мужчины женятся. «А со мной что?» — обратилась Микова. «С работы точно не уволят». Варвара сунула ей сложенную бумажку. «Только не задирайте цену. Средство вечной красоты должно быть доступно каждой женщине. Потому что в мире положительно меньше богатых мужчин, чем красивых женщин, которых они заслуживают», — выдала Катя. «Я правильно говорю». «Вы мудрые, Екатерина, не по годам». Варвара не улыбнулась. «Девочки, я предлагаю отметить», — обрадовалась Катя. «Я угощаю». Варвара отказалась. Ей предстояло самое трудное.